Глава 1292. Подземный лабиринт выглядел так, как и должно было выглядеть древнее место упокоения бога, а именно высокий потолок, от пола до свода пролегало примерно с десяток метров пространства, причём чем выше, тем более отчётливо было видно, что под сводом струится мрак. И это не какая-то высокопарная метафора, Нет, истинно, над головами редких визитёров этого таинственного места протекала река из жидкой тьмы. Хаджар вглядывался в неё и видел своё отражение, будто он сам стоял сверху и смотрел на. Не надо, Авраам качнул его за плечо, и Хаджар, очнувшись, поматал головой. Не всматривайся в тьму, чужак, иначе она заберёт тебя в себя. и мы уже не сможем ничем помочь. Что именно Шенси хотел этим сказать, Хаджар не знал, но и проверять не очень стремился, что до пола и стен, то они были выложены зелёным булыжником, именно булыжником, вытащенными из рек и болот камнями, которые обработали до состояния, когда их можно уложить в едином сооружении, но не более того. Кстати, возможно, именно поэтому из-за происхождения камней и создавалось впечатление, что стены и пол мокрые. А может, так оно и было на самом деле. Хаддар уже успел на собственной шкуре почувствовать, что значила фраза: "Там всё нереально". Лабиринт, как теперь начал понимать Хаддар, представлял собой одну огромную ловушку, наполненную какой-то ментальной техникой. И если ты ударишь по этой технике, а может и магии, своей энергией, то лишь дашь последние силы, а именно превратишь свой иллюзорный кошмар в реальность. На словах избежать участи быть уничтоженным собственным страхом довольно легко, но вот на деле не каждому дано легко и без последствий для себя побороть те тени, что терзают душу. Никаких узоров, фресок или изображений нигде видно не было. Просто огромный коридор, в глубине которого виднелось разветвление. Внешне самый тривиальный лабиринт, который только можно отыскать. Но на деле... «Кто такая Елена?» — спросила Тенет. Она выглядела обеспокоенной. Не прозвучавшим именем, разумеется, а состоянием Хаджара. Но оно и понятно. от него напрямую зависела не только жизнь принцессы, но и благополучный исход всего посольства Рубина и Дракона. А регион Белого Дракона находился не в том состоянии, чтобы позволить себе политический конфликт с гномами, поставлявшими лучшее оружие и броню. Только никогда Алый Феникс был настроен максимально решительно. Бесконечная война в бесконечном мире. поэтична старина и не оценил бы это очень старая история моя госпожа ответил хаджар те нет понимающе кивнула необычное имя протянула она никогда такого не слышала и не видела в хрониках и легендах это имя из очень далёкой страны хаджар всё же посмотрел на потолок там он увидел огни каменного города города, в который он когда-то был влюблён безответной любовью того, кто так и не смог прогуляться по оживлённым улицам и проспектам. Очень далёкий. Расскажешь про неё, попросила тенет. Я признаться, не так много путешествовала в своей жизни, а путь нам, судя по всему, предстоит неблизкий. За разговором время пройдёт быстрее. Хаджару стоило бы отказать. сказать, что для таких разговоров подземный лабиринт мёртвого бога не лучшее место, а время. Для этих историй время вообще никогда не бывает подходящим. Но почему-то Хаджар всё же согласился. Это северный город, моя госпожа, начал свой рассказ Хаджар. Он построен на берегу чёрной реки, которую люди надели в гранит. Надели реку в гранит, удивилости нет. простые смертные, но зачем? Хадзар уже хотел ответить, но так и не нашёлся, что сказать. Он просто не знал ответа. Наверное, им нужно было это сделать, пожал плечами. И как же они этого добились? Принцессе оказалось сложно представить простых смертных, которые смогли бы справиться с такой задачей ценой многих жизней, моя госпожа, очень многих. нет, на какое-то время замолчала. Они так и шли, по щиколотку утопая, то ли в настоящей, то ли в иллюзорной воде, укрывшей пол лабиринта. Погибли, потому что надо. Знаешь, Хаджар, мне кажется, та страна не очень отличается от нашей. Теперь уже замолчал сам Хаджар, а затем коротко ответил: "Да, не отличается. Расскажи мне ещё. Ихаджар начал свой рассказ, рассказ о мире, в котором так и не успел пожить, но который до сих пор порой вспоминал. И самое странное, почему-то никогда прежде и ни с кем не делился этими воспоминаниями, даже с Аркем. Нет, он не должен позволять себе вспоминать её имя, только не в этом месте. Хаджар стоял над ледяным гробом. Внутри, на подушках из снега и зимы, лежала черноволосая, белокожая красавица. Изящные ладони сложены на пышной, но крепкой и упругой груди. Тонкую талию и стройные ноги не смогло скрыть простенькое рукодельное платье. Хаджар положил ладонь на крышку гроба. Он не успел, опоздал. И явись он всего на несколько минут раньше, то «Значит, вот каков ты, безумный генерал!» Она открыла свои зеленые глаза, и мертвенные бледно-розовые губы зашевелились, срывая с лица лоскуты замерзшей кожи. «Уже нашел себе другую. Получше, да?» Хаджар молчал. «Это была лишь иллюзия, наваждение, созданное лабиринтом, и не более того». Архимедея находилось так далеко, что до неё не дотянутся никому из смертных и бессмертных. Хельмер позаботился об этом, и это оказалось единственным, за что Хаджар был благодарен повелителю кошмаров. Ты предал меня, безумный генерал, произнесла стремительно леденеющая мумия, в которой уже с трудом угадывались черты прекрасной полукровки. Как предал её, как предаешь каждого, кто по глупости или наивности следует за тобой. Ты предатель, безумный генерал, без чести, без долга, жалкий предатель. «Я вернусь за тобой», — произнес Хаджар, «а пока спи спокойно». Он развернулся и сделал шаг вперед или назад. Он не знал, просто шагнул. «Проклятье!» Да не стой же ты столбом, чужак. Хаджар приходил в себя так, как если бы потерял сознание, с трудом выныривал из тьмы. Звуки медленно пробивались через мглу, застилавшую взгляд, а когда Хаджар окончательно пришёл в себя, то увидел одну из самых странных картин в своей жизни и одновременно с этим одну из самых жутких.